С особым удовольствием рассказывал, как путешествовал на товарниках по всему Черноморскому побережью. Один раз даже принес видеокассету, на которую перегнал снятый 15 лет назад любительской кинокамерой фильм об этих путешествиях. Студенты узнавали в мальчиках и девочках, друзьях у Сольцева, известного телеведущего, молодого преуспевающего политика, популярную писательницу. Тогда им было по 19-20 лет, как сейчас Маше. Приходишь на товарную станцию, рассказывал у Сольцев. Спрашиваешь у башмачников или машинистов, куда и когда отправлять поезд. Если придется ехать ночью, то лучше залезать в теплушку, а днем по югу приятно передвигаться на открытой платформе. Два главных закона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 о товарняцких путешествиях Маша слегка приободрилась. Но, конечно, время другое. Все-таки пятнадцать лет прошло, и потом я одна, а их пятеро. У меня нет никакого опыта. Ну и у них сначала тоже не было. По рассказу у Сольцева до орла можно доехать за сутки, если повезет, а от орла до тулы рукой подать. Тула это почти Москва. Там можно и на электричке, зайца. Жалко, у меня нет карты, подумала Маша уже спокойно. Доктор Ревенко опустил жалюзи на окнах. Плотно задвинул шторы, проверил, запертали дверь. Торшер в гостиной давал очень сильный свет, и он поменял лампочку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 Человека, сидевшего напротив Ахмеджанова, доктор узнал сразу. Узнать его было несложно. Портреты красовались сейчас по всей области на предвыборных плакатах и листовках. «Чего тебе мало, что ли, в этот раз дали?» – спрашивал Ахмеджанов. «Ну, Аслан, ты пойми, эта предвыборная кампания столько сжирает каждый день,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 Они стали светить ему в лицо резким светом, подняли его на ноги и вытолкали на улицу. Выталкивал один, а двое остались в хлеву. Иван оглянулся и увидел, как они роются в соломе. Потом они вышли, держа в руках его красивые мешки. Они стали трясти мешками перед лицом Ивана. Бумажки посыпались. В лунном свете Иван видел, как блестят самые красивые от шоколадок.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 то брал какую-то коробочку, но не мог вспомнить, зачем. «Ты взял отсюда коробку с кассетой и отдал кому-то». бритаголовый говорил все еще спокойно, но уже кивнул тому огромному. Огромный начал бить Ивана. Иван мычал и отрицательно мотал головой –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 Он увидел, что бежит по большому ровному полю. Босые ноги чуть покалывает свежескошенная трава. Пахнет сеном. Ветер весело свистит в ушах. Над головой бледно-голубое ласковое небо с мягкими пушистыми облаками. Демобилизованный солдат Андрей Климушкин